Глава двадцать вторая. Неужели я снова ошибся? И мои друзья меня продали и предали. Не хочу окончательно разочаровываться в людях. Но вот же они, северяне. И ревит с ними явно обо мне разговаривал. Ладно, посмотрим. Потер руку. Чешется, сильно зудит, как будто какой комар укусил. И тут же забыл об этом укусе. Не до него сейчас. Было ли мне страшно? Конечно. Савру, если начну утверждать обратное, но наряду с этим страхом пришло явное облегчение. Наконец-то закончился долгий период постоянного бегства и тягучей неопределённости. Пришла пора действовать, немного рано, но ничего. Да так даже и лучше. Отбросил сомнения прочь, в груди начал разгораться огонь злости, безжабашной удали и какого-то весёлого пофигизма, что ли. Как-то все равно мне стало, сколько на этой поляне собралось магов и северян. Гулким рокотом проброхотал в ушах знакомый и очень давно не слышанный мною довольно злорадный смех. — Сейчас, сейчас! — потянулся к разлитому вокруг магическому морю, зачерпнул из него столько силы, сколько смог. От сконцентрировавшейся в груди энергии, словно солнышко внутри меня вспыхнуло, осталось лишь выплеснуть это сияние наружу и сжечь чертовой матери все вокруг, и спепелить до серой пыли всех, тех, кому я доверял и был обманут, и тех, кто приехал пролить мою кровь. Так бы и сделал. Да тот, который только что так довольно смеялся где-то внутри моего сознания, смог удержать выплев в самый последний момент, каким-то чудом втиснул в череп удивительно здравую мысль. А что потом?» Где я от кого я тогда смогу получить ответы на все мои вопросы, если их никому задавать будет? Так что удержался я от атаки в самый последний момент, потихонечку выдохнул, за одной бурлящей внутри меня силой, словно бы выпустил тонкой струйкой куда-то в окружающее пространство, стравил помалу, сбросил давление, а то бы точно башню сорвало только вот показалось мне, что не наружу я её выпустил, как собирался, а где-то внутри меня она рассосалась, словно бы в какой-то глубокий колодец сухнула, заполняя его практически до самых краёв. Тут-то и ревит что-то такое почуял или каким-то образом сумел заметить мои приготовления. Забеспокоился, подъехал к плотную, наклонился ближе и заворковал мягко, старательно отвлекая внимание и опутывая обваливая словесной вязю по рукам и ногам, вновь сильно зачесалось место комариного укуса. Ладно, рядом это не за спиной. Спину я сейчас никому бы не доверил. Доверил бы или не доверил, но жизнь ставит свои условия. Так что выхода у меня нет. Мои недавние союзники так позади и замерли, словно бы чего-то ждут. Оглянулся, нашёл взглядом принцессу, заглянул ей в глаза. Что в них, сожаление или злорадство, непонятно. Но хоть взгляда не отвела, да и пожатие-то ободряющее несколько с толку сбило. Бормочет что-то рядом и ревит. Да бормотания это почти не слушаю. Да и зачем слушать, если пока ничего конкретного не услышал? Впрочем, перед самой встречей что-то мелькнуло у него об ответах на все мои вопросы. Да неужели? Ладно, подожду, но еще разок собственную защиту проверю. Все на месте, все работает. Силы вокруг разлиты немерено, и она по первому моему зову отвлекается. Стоит только к ней разуму потянуться. Да и лес никуда не делся. Поможет, если что. И сканер. А на нем чисто. В ближайшей округе никого, кроме нас и этого отряда, нет. Подъехали к ожидающим нас северянам, но останавливаться перед ними не стали. То есть я, конечно, натянул поводья, но и ревит тут же их перехватил и потянул мою лошадку дальше. Яр, дальше, дальше, не останавливаемся. Сначала напрягся, собрался воспротивиться подобной наглости, а потом остыл. Рано выступать. Словно тот самый, кто сидит в моей голове, посоветовал не торопиться. И мы проследовали мимо них. «Интересно-то как? Что дальше будет?» И первая двойка северян словно ждала от нас именно такого поступка. Воины молча развернули лошадей и пристроились сразу за нами, тем самым напрочь отрезая дорогу назад. Ощущение близкой опасности за спиной оказалось настолько острым и непривычным, что как я ни старался свои страхи обуздать, но не выдержал и все-таки обернулся. «Оружие никто из северян не обнажил». Но всё равно лопатками так и чувствую прикосновение ледяной острозатченной стали. Поехали прямо на стройги. Первые ряды варваров при нашем приближении раздались в стороны, расступились, пропустили нас и снова сомкнулись. Остановились мы сразу же, потому что в кольце оказались со всех сторон со срезаточенных мурой лица. И не понять, что они выражают и чего мне от них ждать. Замерли все не надолго, буквально на несколько вдохов, словно бы специально нагнетая напряжённость и заставляя меня нервничать. И где ответы? Что-то никто не торопится с объяснениями. И тишина вокруг. Даже птицы в лесу примолкли. В который уже раз проверил защиту, чертыхнулся про себя, потянулся к силе и тут же оборвал связь. Впереди пошло какое-то движение. Да и агрессив в свою сторону пока не чувствую. В нескольких шагах перед нами расступились воины, и навстречу выехало несколько элитных всадников. Вот оно где их настоящее командование, а не те переговорщики, что сейчас где-то за спиной остались. Повинуясь знаку жесту одного из командиров, тут же спешился один из ближних к нам воинов и втиснулся между мной и магом. Ему-то и ревит и передал по воде моей лошадки, а выпрямился в седле. Мы свою часть сделки выполнили, он ваш, и повёрнулся ко мне. Яр, ты только глупости сейчас не надевай. Ничего не тебе не сделают. Вспомни наш давний разговор о твоём будущем. Ну, вспомнил? Потом ещё спасибо мне скажешь. Это что сейчас происходит? Какой к чертям разговор? Почему спасибо скажу? Голова кругом пошла, в глазах потемнело на миг, поляна покачнулась лицо войно в одно серо-белое пятно слились встряхнулся прогоняя предательскую слабость из брошенного вждение что я не понял что упустил или это не предательство тогда что о какой сделке идёт речь лихорадочно пытаешься найти хоть какие-то ответы и не нахожу пытаешься наскоро просчитать ситуацию и опять же ничего не выходит мысли так и вязнут ползут кое-как Плывет поляна перед глазами, клубится легкой дымкой, лесной прозрачный воздух. Еще раз тряхнул головой. Сбил меня и ревит с толку. Слишком неожиданными оказались его слова. Да ладно! Слова и слова! Сколько я их слышал! Тяжело ворочается в голове какая-то жизненно важная мысль. Пытается сформироваться во что-то конкретное, и ничего у нее не получается. Слова. А что в этих словах? то такого важного. Стоп. А ведь это, как ни крути, всё равно получается предательство. Что? Предательство? Бухнула тревожным набатом с сердца, впрыскивая в кровь адреналин, ударило в голову, ощущая сознание, и в глазах посветлело. Туман пропал, поляна перестала куда-то уплывать. А ведь толпа вокруг плотнее стала, сжимается колечко. Выручай лес. Сейчас сожгу того, у кого в руках по воде мои лошадки, и сумею рвануться вперед. Пресс перед собой, следом молнии, и сразу же ударю огнем во все стороны. Нет, не поможет. У них же амулеты защиты, я их отлично вижу. Знакомые мне причем. Да и не прорваться мои лошадки через плотные ряды окружающих нас с магом воинов, если пресс не сработает. А он точно не сработает. — Да и войны эти, даже я это вижу, очень и очень непростые, не дадут уйти. А что там макрепечет? — Я все тебе объясню, а пока побудь с ними для нашей же общей пользы, — продолжает успокаивать меня и ревит, а сам свою лошадку в сторону уводит и уводит, тихонько так, осторожненько, и, отступив прочь на несколько шагов, состроил гримаску явного сожаления на лице или даже не сожаления, а некоего лёгкого сомнения в правильности происходящего, что ли. Мол, ничего не могу поделать. Похоже, что бы он сейчас ни говорил, как бы ни оправдывался, а всё равно получается сволочь. Напряжение вокруг меня настолько сгустилось, что пространство даже тихонько потрескивать стало. Ну я и вдарил по нему прессом. Зря что ли сел, собирал со всей своей накопившейся злостью только бесполезным оказался мой удар. Очень уж хорошая защита была у мага. Он от моего пресса и не покочнулся. Пришлось бить ещё раз. И ещё подъезвитильные смешки окружающих. Да что происходит-то? А маг ещё и руки в стороны развёл, привлекая этим жестом моё полное к себе внимание. И тут же свёл их резко ладонями хлопнул, словно выстрелил. Не ожидал я ничего подобного потому что внимательно контролировал магическую среду на поляне, чтобы своевременно среагировать на что-нибудь формирующееся заклинание, а тут элементарный хлопок ладонями для отвлечения внимания слишком громкий, слишком неожиданный. И всего-то на мгновение глазами моргнул, бросил в сторону Эривита короткий взгляд, очень коротенький, всего-то на миг отвлёкся, и в этот момент на меня со спины ловчую сеть набросили. Тяжеленную, словно небо на меня рухнуло, заставило пригнуться под непомерной ношей, к лошадиной шеи щекой прильнуть. И тут же кто-то из северян навалился на меня сбоку, прямо из седла напрыгнул, сбил на землю, сам сверху грохнулся. Ему-то ничего, мягко, а из меня весь дух выбило и в глазах потемнело. На нем же железо надето столько, что много, короче. В себя пришёл через мгновение, на этого утраченного мгновения как раз и хватило моим противникам навалились скопом и в эту же сеть плотнее пеленать начали. Хрустнули рёбра, выдавили из груди остатки воздуха, захлебнулся на выдохе яростным рывком, выплеснул наружу всю оставшуюся силу. Гори всё вокруг синим пламенем. Стравил-то я далеко не все вобранное. Магии во мне хватило бы сжечь не только эту клятую поляну с северянами, но и до бывших товарищей наверняка бы сумел дотянуться. Еще и с собственного источника дополнительную силу потянул. Пусть он у меня и маловат, но и эти крохи пригодятся. Сейчас один пепел вокруг останется. И ничего. Пшик! Ни силы, ни огня, ни пепла. Зато не знакомясь, внутри меня удовлетворённо выдохнул. Скалятся злорадно навалившееся на меня сволочи, девять весом, только что ногами не топчется поверх прочной сети, дополнительно опутывает верёвками. Да так плотно вяжет, что даже не пошевелиться, не то что рукой ногой двинуть. От выдыхаемого мне прямо в лицо чужое суровидное дыхание перехватывает горло. Лес, где ты? Выручай и тишина в ответ. Так, маг ей не подчиняется, не могу вообще ничего сделать. Паники нет, а злости столько, что я всех готов зубами грызть. Что же это за сети такие? Почему? прохрипел. Смотрю снизу на мага, жду, что ответит. Почему-то именно этот вопрос меня сейчас больше всего интересовал. Потому что мы не готовы к войне. пожал плечами и ревит. Согласись обменять одну жизнь на миллионы других. Это очень небольшая плата для нас. Ты бы сам что выбрал? Да ещё и поинтересовался так участвовал словно в моём выборе не сомневается. И самое главное, так же участвовал, продолжил. И даже слошь оде в этот момент свиселся, наклонился ко мне. Ты же хотел узнать, кто ты на самом деле. Вот всё сейчас и узнаешь. А убивать они тебя не будут, не бойся. Что-то там такое поменялось в клановых раскладах. Само собой, разумеется, что прямо мне никто об этом не сказал. Но умному и небольшого намёка достаточно для правильного вывода, то ли в очередной раз северяни у власть делить начали, то ли вспомнили о праве наследования по крови. Так что пойми, я тебе сейчас большую услугу оказываю. Ты же у нас наследник. Так что ты ещё мне спасибо скажешь потом, когда остынешь и будешь должен. Врёт или говорит правду? И то и другое в этих словах присутствует. Отчаяние за собственную доверчивость и глупость смывается чёрной волной ненависти и злости, затапливает мозг, в глазах сплошная тьмень, даже день меркнет. И одной грохочет в ушах чужой, такой знакомый голос моего второго я. Настойчиво требует что-то от меня. Что? Не могу разобрать. Закрываю глаза. Всё равно нет от них никакого толку. Ничего же не вижу в этой накатившей черноте. И как-то разом отрешаюсь от предательства и внезапного плена от пинков по рёбрам. Летит весёлый круговорот земли, меняется местами с небом. Почему голова так кружится? Отдаюсь во власть этому рочащему внутреннему голосу, позволяю захлестнуть меня окончательно чужой ненависти. Яркая вспышка пламени слепит даже через плотно сжатые веки, заставляя ещё сильнее прищурить глаза. Магическим зрением вижу вспыхнувшее на поле пламя, бессильно бьющееся о защитные амулеты воинов. Ослепительно ярко пылает силовый щит архимаг. Далеко за спиной на краю поляны мерцает тёмный защитный купол и бешено закруговоротом разрушающей силы магическое пространство вокруг меня набирает и набирает силу, ширится в стороны, растёт ввысь, превращается в неудержимое торнадо, в котором причудливыми узорами переплетаются силы земли и леса. И в центре вихря моя тушка, ещё вспышка, удар, обжигающее пламя лижет лицо, скручивает нестерпимым жаром волосы, обугливает до костей руки. Хрипит раскалённым воздухом угоревшее горло. Кровавыми шматками вылетают изо рта куски легких. Ледяной ветер окутывает тело, снимает боль и страх. Скручиваюсь калачиком, зажимаю лицо руками и... Как руками? В удивлении раскрываю глаза и в полном эшеломлении пялюсь на собственные пальцы. Целенькие. Шевелю ими, подспудно страшась повторения только что пережитой фантомной боли. Сжимаю и разжимаю кулаки. Показалось? Или это чужая магия сработала? В этот момент осознаю, что совершенно свободен. Сгорели и мои путы, и спеленавшая меня сеть. Поднимаясь рывком на колено, опираясь одной рукой на землю, стряхивая обугленные остатки веревок с одежды. А вот одежда, как ни странно, совершенно не пострадала. Глаза видят, а разум отказывается в это верить. И я провожу пальцами по рукаву куртки. Все цело. Отталкиваюсь рукой от земли и встаю на ноги, оглядываюсь. В явном страхе отшатываются в стороны окружающие меня войны. Еще одна странность. Все вокруг живы. И я цел. Смотрю на чистую шкурку рук. Снова и снова шевелю пальцами. Все на месте, даже волоски присутствуют. Точно магия, чтоб ее и точно чужая. Плывет сознание, летит в руговерте хоровода калейдоскоп лиц заставляет покачнуться, переступить с ноги на ногу. В качестве поддержки и опоры удивительно вовремя выступают надёжный бок моей верной лошадки. Что-то странное творится со мной, словно окружающий меня мир закручивается в тугую спираль, на какое-то короткое мгновение меркнет свет перед глазами, и тут же всё успокаивается. А я? Нет, это снова уже не я, а тот, кто всё это время был где-то внутри моего сознания достаёт из-под одежды тот самый амулет тот благодаря которому я и оказался здесь в этом теле и в этом мире откуда он взялся не было на мне его никогда удивиться происходящим со мной изменениям не успеваю да и не когда удивляться слишком быстро сменяются события распрямляется тугая спираль останавливается карусель в моей голове а в моей ли Ведь я чётко понимаю, что моё тело уже и не совсем моё. Это отдвинуло меня в сторону, как я когда-то точно так же отодвинул в сторону его прежнего хозяина. Правда, при этом всё вижу и слышу, чувствую запахи, но телом управлять уже не могу. А я тот уже поднимаю амулет высоко над головой, показывая его всем воинам и начальникам и простым бойцам. И отчётливо вижу, как откровенный страх на их лицах тут же сменяется сначала явным удивлением узнавания. Войны придвигаются ближе и ближе, тянут шеи в попытках подробно рассмотреть амулет, тянутся к нему руками и тут же в страхе отдергивают их. Удивление на их лицах тут же сменяется сначала недоверием, а потом и страхом. Тесное кольцо вокруг меня резко размыкается, плотные ряды воинов словно по команде отступают на несколько шагов и снова замирают сдавленный гомон проносится по толпе. Эривид пытается в этой тесноте развернуть свою лошадь, но у него ничего не получается, не хватает места. И тогда он в страхе оглядывается на меня и заставляет свою лошадь пятятся и пятятся назад, проталкиваясь через плотное редевойнов. И никто ему не препятствует отступить. И используя все свои возможности, у меня получается на какой-то миг заглянуть через установленные В голове чужие ментальные барьеры. Собственное сознание плывёт от напряжения. Управлять телом не могу, силёнок тупо не хватает, но всё чувствую, словно на этот краткий миг сливаюсь сознанием с моим заходчиком. Вытягиваю руку с зажатым в ней амулетом ещё выше, хотя куда уж выше-то? И вливаю в него чуточку силы. Ярко-красный свет заливает всю поляну, всех нас отражается в доспехах и оружии, сверкает чистым пламенем в глазах воинов. Из моей глотки вылетают непонятные для меня ракочущие короткие фразы, и эти рубленные слова незнакомым мне языком громом грохочут тут же наступившей тишине ошеломлённых, увиденным и услышанным людей. Тишина, как оказывается, не совсем полная. Жалобно взвизгивает лошадь потереви там. Это Макрих орадочно разворачивает её нещадно пришпоривая бедное животное, и скачет. Скачет к ожидающему у кромки леса отряду, провожая его равнодушным взглядом. Глупый, ничтожный человечек, мнящий себя великим магом и важным государственным деятелем. А на самом деле еще одна марионетка в руках действительно властимущих. Пыль на подошвах наших сапог. А пусть скачет. И пусть боится. Ведь совсем скоро я к нему приду и приведу всю свою армию. Кровавый свет пылающего камня заливает поляну. Руки становятся горячо-горячо. Волосы подтрясывает от испускаемого амулетом жара. Забирай из камня излишки силы, и в этот момент в голове проясняется. Теперь я знаю. Знаю по какой причине мне так было плохо. Это отродье тёмных укололо руку отравленной иглой. Ничего, моя армия мимо тёмного леса никак не пройдёт. Я уже прекрасно понимаю чужую гортанную речь и успеваю услышать следующий вопрос предводителя этих воинов. — Вождь? Ты вернулся? Тот, кто сейчас владеет этим телом, из которым я ничего не могу поделать, презрительно усмехается и величаво склоняет голову в утвердительном жесте. — Вождь вернулся! — ревет во весь голос, покрасневший от напряжения предводитель, и спрыгивает на землю, подавая пример подчиненным. Мгновение, и в сёдлах не осталось ни одного северянина. В едином жесте приветствия грохнули о железо нагрудников крепко сжатые кулаки. Головы опустились в коротком кивке. Подбородки прижали с нами к груди и тут же вернулись назад. «Приказывай!» Довольная и надменная усмешка раздвигает мои губы. И тут же над головой начинает закручиваться вихрь силы, уже знакомый мне торнадо. «Закончилось моё время!» Причудливо вязью переплетаются силовые магические линии, хлещут золотисто-голубыми змеями по поляне, и меня с силой выбрасывает наружу из моей же головы. Что? Не хочу, это мое тело и моя жизнь. И я, успевая поймать призрачными руками пролетающий мимо ветвистый жгут силы, впитать его в себя. Сильный энергетический разряд буквально вбивает меня назад, под яростный рык и сопротивление нового хозяина тела. На миг. На еще один очень короткий миг. И тут же меня снова выталкивают из тела. И я оказываюсь снаружи. Куда мне тягаться с магией древних? Но в эту короткую секунду наше сознание успевает каким-то чудесным образом полностью совместиться. Происходит мгновенный обмен информацией, и такое обилие новых знаний бьет по голове них уж у ордской дубины. Похоже, не ожидал он от меня такого финта. Уже и не думал, что я способен вернуться и расслабился. А у меня это получилось каким-то чудом. В звенящем напряжении торнадо вышвыривает моё сознание в распахнувшееся высоко над поляной чёрное пространственное окошко, и я влетаю в него со свистом, успевая в последний момент дотянуться, схватить и прихватить с собой и амулет перемещения. Теперь я не только знаю, что это такое, Ну я отлично представляю, как им пользоваться. Призрачные руки на лету умудряются за одну зацепиться и за силовые жгут. Без него мне там на земле не выжить. Недаром этому вождю потребовалась моя помощь. Накопленные за столетия силы только что и хватило на переброску моего сознания и частичку своего. А теперь, когда я вбухал в себя столько силы, он сумел и сам переместиться. Осознание этого проходит краем, поэтому и тянусь к жгуту, цепляюсь за него, только на этот раз я не хочу поглощать всю энергию целиком, а просто цепляю поток свободной рукой и не отпускаю, тяну и тяну его за собой под затихающий далеко внизу яростный и возмущенный вопль и вливаю кроху силы в амулет перемещения, ровно столько, сколько необходимо для уже моих целей». Шмякнуло меня знатно. Переворачиваюсь на спину и отплевываюсь от попавшей в нос и рот стыла и грязи. Холодно. Ледяная вода быстро добирается до тела и сотрясает его мелкой дрожью. Получилось или нет? Сверкает над головой разряд молнии. Так это же та самая яма, с которой все и началось. Значит, все у меня получилось. Сработали новые знания. Теперь бы только суметь в них разобраться, освоить и применить на практике. Мокром руковом протираю глаза и оглядываюсь по сторонам. Тело то водоревнее в ней уже нет, а я есть. И значит, я снова в своей собственной тушке, с возвращением. Помогая себе руками, отталкиваешь ногами и принимаю кое-как сидячее положение, опираясь спиной на рыхлую стенку раскопа, отплёвываюсь и откашливаюсь. Сверху грязным потоком прямо на макушку стекает ледяная вода. Здесь что, где-то ещё целлофан должен был быть? Помню же что-то такое шуршащее. Протираю в очередной раз рукавом глаза от грязи, царапая при этом лицо. Жжёт и щиплет шкурку. Это ещё что? Промаркиваешь, и в лунном свете сверкает багровым светом камень мулета перемещения. Есть. Я всё-таки сумел его прихватить с собой. И теперь я знаю, как и когда его можно использовать. Магия есть вокруг меня и магия. Вижу бледные золотисто-голубые вспышки в окружающем меня пространстве. Уходят куда-то в грозу, тоненьке жгут их силы. Маловато её, но мне хватит. С трудом разжимаю пальцы, поглаживая ими камень амулета и решительно прячу его в догрудный карман, тщательно застёгивая молнию. Потом буду разбираться. Встаю шатает, координация никакая. Ноги наотрез отказываются подчиняться и держать тело. Поэтому спиной в ноже опираюсь на стену раскопа. Холодно. Три шут не по-детски. Ничего, справлюсь. Осторожно тянусь к привычной стихии, цепляю скрещенными от холода пальцами малую золотистую кроху и вливаю в себя заклинание исцеления. Вот теперь хорошо. Ноги как свои стали. А координация скоро наладится. Это я уже проходил. Теперь согреться с помощью ещё одной золотистой капли, и вообще стало чудесно. Защита, сканер. Вот это. Я же на земле. Кого здесь бояться? Ну, всё равно не помешает. Так что пусть будет. Задрал подбородок вверх, посмотрел на ночное небо. Ничего. Мы ещё посмотрим, чья возьмёт.